«Непослушные малыши». Сидел медведь на поляне, пень крошил, Прискакал заяц и говорит, «Беспорядки, медведь, беспорядки в лесу! Малые старых не слушают, Вовсе от лапы отбились». «Как так?» – рявкнул медведь. «Да уж так, – отвечает заяц, – Бунтуют, огрызаются, Все по-своему норовят Во все стороны разбегаются». А может, они того выросли? Куда там? Галапузы, короткохвостые желтороты. А может, пусть их бегут? Мамы лесные обижаются. У зайчихи семеро было, ни одного не осталось. Кричит, вы куда лопоухие потопали? Вот вас леса услышат, а они отвечают, а вы сами с ушами. Да, проворчал медведь, ну что ж, заяц, пойдем, поглядим, что к чему Пошли медведь и заяц по лесам, полям и болотам Только зашли в лес густой, слышит Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от мамы ушел, я от папы ушел Это что еще за колобок, объявился, рявкнул медведь И совсем я не колобок, я солидный взрослый бельчонок «А почему тогда у тебя хвост куцый? Отвечай, сколько тебе годов?» «Не сердись, дяденька-медведь, годов мне еще ни одного из полгода не наберется. Да только вы, медведи, живете 60 лет, а мы, белки, от силы 10 И выходит, что мне полугодки на ваш медвежий счет ровно три года». Вспомни-ка, медведь, себя в три годочка. Небось, тоже от медведицы стрякача задал. Да что правда, то правда, проворчал медведь. Год еще, помню, в пистунах няньках ходил, а потом сбежал. Да на радостях, помню, улей разворотил. Ох, и покатались же на мне пчелы тогда, по сейчас бока чешутся. Пошагали медведь с зайцем дальше, вышли на опушку и слышат. «Я, конечно, всех умней, всех умней, домик рою меж корней, меж корней». «Это еще что за поросёнок в лесу?» – взревел медведь. «Подать мне его сюда». «Я, уважаемый медведь, не поросенок, я почти взрослый самостоятельный бурундук. Не грубите, я укусить могу». Отвечай, Бурундук, почему от матери убежал? А потому убежал, что пора. О запасах на зиму пора думать. Вот выройте вы с зайцем для меня нору, набейте кладовую орехами, тогда я с мамой до самого снега в обнимку готов сидеть. Тебе, медведь, зимой забот нету, спишь да лапу сосешь. Да Хоть я лапу не сосу, а правда, забот у меня зимой мало, пробурчал медведь. Ну, идем, заяц, дальше. Пришли медведь и заяц на болото, слышит. Хоть и мал, да удал, переплыл канал, поселился у тети в болоте. Слышишь, как похваляется, зашептал заяц, из дома удрал, да еще и песни поет. Рыкнул медведь, ты почему... Из дома удрал. Ты почему с матерью не живешь? Не рычи, медведь. Сперва узнай, что к чему. Первенец я у мамы. Нельзя мне с ней жить вместе. Как так нельзя? Не унимается медведь. Первенцы у мамы всегда первые любимчики. Над ними они больше всего трясутся. Трясутся да не все, отвечает крысенок. Мама моя! Старая водяная крыса залита три раза крысят приносила. Две дюжины нас уже, если всем вместе жить, то не место ни еды не хватит. Хочешь, не хочешь, расселяйся. Вот так, медведушка. Почесал медведь щеку, посмотрел на зайца сердито. Эх, оторвал ты меня, заяц, без толку от серьезного дела. Всполошил по-пустому. всё в лесу идет, как тому и положено. Старые старятся, молодые растут».